И садитесь, пожалуйста. Что ж, очень приятно видеть и знакомые, и незнакомые лица, которые интересуются, видите ли, столетней войной. Это хорошо, потому что все, что происходит на Земле, все, что происходит в истории, все касается каждого. История – это мы с вами. По-настоящему, в полном смысле слова, прошлого нет. Оно в нас, мы в нем И те, кто понимают, чувствуют интерес к прошлому, это люди, правильно воспринимающие суть человечества. Гигантский автопортрет его – это и есть история. И в этом автопортрете много разных штрихов. Так сложилось, что в долгие годы своей ранней исследовательской жизни я посвятила изучению истории Столетней войны, о которой сегодня и будет разговор. Uh, именно здесь, в этой тематике, я наиболее глубоко, тщательно, профессионально, до самых глубинных источников воссоздавала картину событий, портреты людей. Потом долгие годы дополняла их, думала над ними и переосмысливала историю этой войны, которая начиналась uh, для меня uh, просто... С интереса, если хотите любопытства, такой грандиозный конфликт в Европе между Англией и Францией. Его официальные рамки 1337 год приняты в науке. 1337, -й, 1453. -й. И вы уже видите, не 100. Если 1453 отнять 1337, то будет больше 100. По-моему, 116. Меня тоже это удивило. И называется «Столетняя», пишется с большой буквы. Много позже я узнала. И поняла, сначала узнала, а потом прочувствовала, что люди, жившие тогда, в эту пору, вовсе не подозревали, что идет какая-то Столетняя война. Несколько поколений европейских людей не ведали, то, что мы сегодня говорим «Столетняя война» между Англией и Францией. А я читала, что писали они... Сами о себе, о своей жизни. И поняла. Они знали просто, что короли Англии и Франции почему-то очень враждуют друг с другом. И враждуют все больше и больше. И вражда нарастает и нарастает. И постепенно из области отношений только королей это перешло на более широкое поле. А сначала, ну, враждуют наши короли. Потом нарастает. Но так как мы сегодня... Глубоко разобрались в истоках этой вражды. Они, конечно, не разбирались. Название Столетняя война появилось в историографии XIX века. В начале. В первой половине XIX века. До тех пор и слов-то этих не было. Столетняя война. А сегодня каждый школьник знает, что была такая Столетняя война. Ну, вообще-то, как таковой ее не было. Был длительный военно-политический конфликт общеевропейского масштаба, центральной осью которого были противоречия между королевскими домами Англии и отсюда под заголовок и моей книги, и моей лекции леопард потому что в геральдическом поле английских королей была фигура леопарда даже леопардов трех поначалу трех И, и французскими королями. Отсюда Лилия. В геральдическом поле французского дома Капитингов Лилия. Леопард против Лилии. Но все это переосмысление позднейших времен. А люди жили, рождались, что-то творили, созидали, что-то писали. Те, кто были грамотными, их было абсолютное меньшинство – Сражались очень многие. Кто как солдат, как слуга короля, кто, защищая просто свой дом от разбоя, которого много в любой войне, чувствовали, иногда чувствовали что-то удивительное. Как, например, в эпоху знаменитой Жанны Д'Арк. Фигура, порожденной столетней войной. Эта удивительная девочка, которая прожила в истории два года, 1428 в истории, 1430 -й. родилась около 1412-го, но в истории два года и осталась бессмертной в ней навсегда. Так вот, во времена Жанны уже чувствовали многие, уже массы людей, говорили о ней, бежали взглянуть на нее, то есть, менялась Европа в ходе этого конфликта, менялись люди, менялись фигуры, чувства и явления исторические, которые, как всегда во всяком конфликте, переосмысливаются, прочувствуются по-другому, по-иному, и запечатлеваются в исторической памяти по-иному. Итак, вот такая тема. Столетняя война Которой вроде бы и не было Был длительный конфликт Получивший условное название Первое, что я поняла Когда занялась этим Я просто очень удивилась Что в нашей отечественной науке Дореволюционной Время советской власти Не было ни одной Специальной работы об этом Грандиозном событии Заглянула внимательно в работы английские и французские, увидел, что для них Столетняя война не кончилась. Они очень предвзяты. По сей день. Это острая тема. Она не пережита, не отброшена, не забыта. И там большая предвзятость. Я говорю, О -о -о, между ними Столетняя война, все идет. Мирный договор между Англией и Францией После заверш... вот завершение, это, ну, словно, да, это 1453 год. А первый официальный мирный договор был подписан не в 15 веке, тогда никого договора не было. Она как пригасла просто. Официальный первый мирный договор в наполеонское время в 1802 году между Англией и Францией. Вот какое событие в их жизни. Это первое, что меня привлекло, заинтересовало, <coughs> когда. Полезла вглубь, документов, а их очень много. Договоры, хроники, я прочитала больше 30 хроник. Английских, французских, даже две каталонских. Потому что перенейские страны, нынешняя Испания, Португалия, были вовлечены. Итальянские государства, Гена и Милан были вовлечены. Это европейская была война. Шотландия участвовала, Кастилия, Арагон, Нидерланды, германские императоры – Общеевропейский конфликт. И подумал, надо тут сказать наше, российское слово. Странно, что это оказалось женщиной, конечно. Так получилось. Потом мои коллеги из Франции и Англии очень удивлялись. Говорили, у вас что-то такое бы, воинственное, что решили заняться войной. Нет, это было не так. Путь был совсем другой. Я еще со студенческой скамьи интересовался тогда Англией. 14 веком, просто этим временем. А как кандидатская, я занималась английской политикой в одном из владений Англии во Франции. И поняла, что чтобы потом понять, что из этой политики вышло, а вышла столетняя война, значит, надо посмотреть, что там происходило. Потом поняла, как много там интересных фигур. Не говоря о Жанне, она вообще вне всего. Ее жизнь – шедевр. Я написала такой рассказ о ней в одной из своих вот современных книжек «Человек-зеркалью истории». Я назвала его Жанна Дарк, «Жизнь как шедевр». Короли очень интересные, херкие, разные, полководец Дюги Клен, уникальный, в общем, галерея людей. А в те очень советские годы, и в школе, и в начале вузе, нас все учили больше закономерностям всяким, объективным законом, классовой борьбой увлекались страшно. Ужасным этим явлением. Люди были в стране. Я подумала, как интересно, какие люди интересны. И когда начала все глубже и глубже в нее погружаться, в эту столетнюю войну, сделала для себя всякие открытия. Первое, что ее не было, друзья, стали мне надо спрашивать, ну как, что ты там накопала? Я бы дала два пока предварительных открытия. Первой столетней войны не было, вот в таком смысле, как войны единой. И уж тем более не сто лет. Что границы тоже предрассудок, ни не сто лет. И второе, что точно обнаружило, подтверждение совершенно известной пословицы общечеловеческой, европейской, шершель афам. Все завязано на женщин. Истоки, причины, основные узлы, болевые точки, апогей в виде Жанны Дарк, начало-конца в виде договора, который считалось, стимулировала Изабелла Баварская, Французская королева, выданная замуж совершенно безумного человека Карла VI. Ну, он воображал себя стеклянным сосудом. Ее поэтому серь... она развратница, ну и развратница. Если у нее, муж стеклянный сосуд. Ну, конечно, у нее там была какая-то жизнь. В общем, фигура женщины для Столетней войны очень значима. Стало совсем интересно. И несколько хороших очень лет своей жизни я посвятила изучению этого военно-политического конфликта. Основные результаты, которые удалось получить, отражены в моих двух книжках, в специальных, в многих, многих статьях, связанных с Столетней войной. Затем уже сейчас в тех рассказах о людях Столетней войны. И самое интересное, должны быть сосредоточены в нашем сегодняшнем, коротком разговоре. Все. Я с ужасом об этом думаю. Как уместить все то, что мне хотелось бы рассказать, все то, что мне кажется там безмерно интересным, в одну короткую лекцию. Но я попытаюсь. Теперь я оглашу ее структуру. Проблему я поставила перед вами, да, вы ее почувствовали, что тут есть о чем поговорить. Да, только так еще апропо замечу, между прочим. Что известная, ну, некоторая э, антипатия, не скажу неприязнь, но отсутствие острой взаимной симпатии между современными англичанами и французами, совершенно очевидно проступающе, замечено всеми всегда и везде. И часто приписывают разному темпераменту этих народов. Ну, конечно, англичане говорят «лягушатники», э, слишком много пьют вина». Эти гайские петухи, такие горячечные, те говорят, о, холодные островитяне из туманного альбена. Ну, не нравятся они друг другу. А, и сам, я убеждена, что это связано с Столетней войной и всем, что вокруг нее. Это не глобальное, это не очень такое радикальное явление, но оно есть. Итак, теперь проблемы, которые я на фоне Столетней войны постараюсь вам представить, они из этой постановки задачи вытекают. Итак, первое ⁇ это уже плоды долгих раздумий, результат исследования. Столетняя э -э, война, так называемая, на мой взгляд, есть одно из самых ярких, если не самое яркое, отражение эпохи, которую в науке сегодняшней называют э -э, научно позднее Средневековье, 14-15 века. А метафорически и наиболее точно эту эпоху назвал австрийский культуролог Хёйзинга, Йозеф Хёйзинга. Осень Средневековья. Вот, по-моему, лучше не скажешь. 14-15 века, закат средневековой цивилизации в Западной Европе, названный Хёйзингой, Осень Средневековья. В Столетней войне, в её событиях, во всём, что с ней связано, в причинах, истоках, группировках, союзах, договорах, персоналиях, изменениях военной истории, военной техники, отражены явления этой осени, как в зеркале. И своим студентам я даже читаю такую лекцию. Столетняя война. Зеркало осени Средневековья. Это вот один вывод, очень важный, постараюсь его показать. Теперь, и какие же явления и создают это понимание осени Средневековья? Что это закат яркой средневековой цивилизации в Западной Европе? Во-первых, это ведущие государства Западной Европы, Франция и Англия, которые стали ко времени зенита Средних веков, к XIII веку, Самыми значительными, самыми сильными, самыми политически совершенными, отработав, отработав механизмы управления, государственности. Там появились органы сословного представительства, между монархами и этими органами начался диалог короля и сословий. Король и парламент в Англии, король и генеральные штаты во Франции. Все это закончится много позже революциями. В 17 веке в парламенте начнется английская революция, а в 18 в генеральных штатах, в нижней палате штатов, начнется французская революция. А пока это все здесь началось. Итак, диалог королевской власти со словей. Зрелость государственности, она отработалась, сформировалась в ходе столетней войны наиболее отчетливо, Именно в Англии и во Франции. Так называемая Столетняя война стала началом заката западноевропейского рыцарства. И отразила это. Война вообще все очень усиливает все явления жизни. Делает их более яркими. Так вот, Столетняя война отразила очень важное явление осени Средневековья закат рыцарства ведь в общем ну что в массовом сознании средневека и рыцарства в западной Европе синонимы если средневека так рыцари если рыцари на конях в доспех то средневека и вот закат этого сословия которое к началу нового времени уйдет с исторической арены вообще навсегда останется в играх современной молодежи. В современных фильмах, в сочинениях Толкина, во «Властелине колец» и мало ли еще где фигурируют рыцари. Но с исторической арены оно уйдет в начале нового времени. Начало его заката – Столетняя война. Следующее, что отразила Столетняя война из крупных исторических явлений. Именно здесь и очень отчетливо зародилось национальное самосознание. До этой эпохи, ну, включая XIII век, пик Средневековья, понятия «нация», э, «национальность» для человека, француз, англичанин, слова встречались. Но они носили очень условный характер, как и в древней истории – Они не имели четкого назначения. Но чек вот, из страны, которая называет себя уже Англией, она уже называется с X века есть название Англия и Франция. Но это, в этом нет пока никакого национального содержания. Итак, в ходе так называемой столетней войны зарождается самосознание наций. Французской и английской. И приобретает, вот как всю в войну, обостренную форму. Настолько обостренную. Война началась, как война королей. А в конце, я читаю, у французского хрониста, писателя Жуан Вилля Придворного. 15 век. Самый закат, уже конец войны. Говорят пишет этот французский придворный хронист, придворный историк. Говорят, что англичане вовсе даже не люди, и у них под одеждой есть хвосты. На полном серьезе. Средневековый человек, он же доверчив, он во многом ребенок. Вот говорят, что хвосты, он вообще с интересом вот посмотрел и легко в это поверит. Итак, может быть, вот эта ну, наивная фраза, что это даже вовсе не люди. Хотя это говорит, насколько, мол, англичане другие, чем мы, французы, но были более печальные, как войну, всегда острые проявления вот этого родившегося национального самосознания. Осажденный городок, небольшой тогда, Седан. В Первой мировой войне он прославится, седанское сражение будет колоссальное, а тогда это маленький, укрепленный средневековый город. Не сдается английскому королю. Английский король Генрих V, сейчас я системно их всех назову. Просто пример эпизода. Осаждается, силы не равны, надо сдаться. Ну сдайтесь. Не сдаются. У меня есть договор, говорит он, договор у него есть законный, что вообще я наследник вашего короля французского, вот этого душевно больного, он подписал, что отдает все королю Англии. Сдавайтесь, вы обязаны мне сдаться. Ответ. Скорее умрем. Начало 15 века. Скорее умрем, чем сделаем с англичанами. Классическому средневековью это не свойственно. Есть подданные одного короля, есть подданные другого. Они могут изменить, перейти на службу к этому королю, принести ему вассальную клятву. Я говорю сейчас не о крестьянах. Крестьянам вообще все равно. Их считают почвой. Певец рыцарства Бертранда Борн называл их навозные жуки. Вот это отношение рыцарей к крестьянам. Навозные жуки. А вот элита общества. Сегодня я служу английскому королю. Завтра в силу каких-то обстоятельств меня, как нынешнего футболиста, перекупит другой король. Даст мне другое. Другое содержание, более высокое. Я буду служить там. И никакие вот эти привязанности национальные не существовали. Это сложилось во время Столетней войны. И во многом определило картину дальнейшего развития национальных культур, национальных традиций, национальных историй и государственности этих ведущих западноевропейских стран. А, ну и, пожалуй, последнее. В ходе так, этой самой Столетней войны Происходит очень важный перелом. От феодальных, вассально-ленных связей, я сюзерен, ты вассал, в одной стране вассал моего вассала, не мой вассал, это во Франции, а в Англии вассал моего вассала, мой вассал, сквозная, но это все феодальные отношения. Клятвы верности, меч предоставленный сюзерену, и границы такие-то, вот это границы владения Одного сюзерена, другого, третьего. А король Англии – это просто сюзерен над сюзеренами. Переходит, происходит переход от этой вассально-ленной системы жизни к межгосударственной. И договоры Столетней войны многочисленные поэтапно, постепенно создают понятие границ между королевствами. Но вместе с тем вот они есть Тогдашнее государство. Это громадный шаг к новой истории. Ну вот, пожалуй, просто запев э, о столетней войне. А теперь системно, относительно подробно я постараюсь остановиться на каждом из этих пунктов, э, над теми переменами, которые произошли в военной истории, в антропологической, человеческой, в мировидении людей – в международных отношениях, в системе этих отношений. В общем, Европа вступила в пору так называемой столетней войны в одном виде, классический средниековым, а вышла из нее несколько другой. Все войны всегда во все времена оказывали огромное воздействие на историю цивилизации. Звучит печально. Но много-много лет назад, в начале 90-х, я написал статью, которая была опубликована в журнале «Родина». Не так давно мне понадобилось на нее взглянуть, я подумала, какое ужасное. И вместе с тем точное название я дала этой статье. Мира без войны еще не было. А, к сожалению, наша цивилизация пока есть цивилизацией войны. Она рождается и воюет. Все цивилизации, которые родились, воевали. Позднеродовой мир тоже воевал непрерывно. Уходят цивилизации, появляются новые и воюют, и воюют. И по сей день формы конфликтов изменились, но без них жизни на Земле еще не было. И в этой печальной статье с ужасом для себя с каким-то ощущением, что какая-то сила водит моим пером, я написала, зафиксировала вещь, которая пришла ко мне в результате этих долгих раздумий над событиями такого отдалённого времени, как Столетняя война. Война есть реальность и повседневность нашей земной цивилизации. А мир, мир утопия, мир – это та мечта, которую... Себе сформулировало человечество. Мир – это то, к чему оно как будто бы стремится, но очень плохо продвигается. А мир – это состояние столь же, или явление столь же приблизительно начертанное людьми, как, например, рай – Меня не так давно просило телевидение рассказать, какие существуют представления о рае. Я много там, что, чего могла рассказала. В частности, там всегда мир. То есть то, чего нет и не может быть на земле. Но в итоге, вот спроси меня, каковы были представления об адских муках, аде, как в таком месте в пространстве. Они очень подробны, детальны. Вплоть до ну, гениальной супер, гениальной фрески Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Там вообще всё. Стоишь как будто прям на уровне ада как раз зрители находятся. А там всё чётко. рай очень приблизительный. Очень приблизительный. Потому что наша повседневность больше подходит для... Не для рая, скажем так. Так же и мир. Довольно абстрактное понятие. Мирный договор не есть мир. В каждом мирном договоре заложена следующая война во все времена. Я процитирую вам немецкого поэта XVII века, времен 30-летней войны в Европе. Война 1618-1648 годов. Она вся шла на территории Германии, и Германия очень страдала от этой общеевропейской войны, следующей после Столетней общеевропейской войны. Фридрих Лагау. Вообще это издана книга Немецкая поэзия 30-летней войны, времен 30-летней войны. Она есть в переводах Льва Гинзбурга это поэзия в библиотеке всемирной литературы. И, как всегда, как все остальное есть в интернете. Вдруг заинтересуется, посмотрите. Это потрясающая поэзия. Есть немножко подозрение у меня, что Лев Гинзбург ее улучшил при переводе, уж больно хороши. Талантливый перевод всегда немножко редакции. Так там такое: война всегда война. Ей трудно быть иною. Куда опаснее мир, коль он чреват войною. В 17 веке некто Фридрих Лагау предчувствовал то, что я потом как-то спонтанно сформулировала в своей статье печальной для меня самой. Мира без войны еще не было. Итак, война как явление. Первый пункт – истоки военно-политического конфликта который растянулся больше, чем на 100 лет, гораздо больше, чем на 100 лет, между Англией и Францией. Получилось так, тут довольно причудливая историческая судьба сыграла свою роль. Истоки условной столетней войны, условной датой начала которой считается 1337 год, то есть конец 30-х годов XIV -го века, а самые первоначальные истоки надо искать в событиях XI века. В 1066 году нормандский герцог, то есть северо-французский феодал, нормандский герцог Вильгельм завоевал, что он завоевал? Помните из школьного курса? Не больше, не меньше. Англию. Англию. Нормандский северо-французский герцог, ценой в сущности одного крупного сражения, битва при Гастингсе, в 1066 году завоевал Англию, которая была еще тогда довольно слабеньким, но только что объединившимся королевством на Британском большом острове. Англичане народ интересно, их отношение к истории трепетно и замечательно. А без всякого напряжения они отмечают эту дату как праздник, как отправную точку рождения английского государства. Вот здесь они встали на путь. Завоеватель, нормандский герцог, северо-французский феодал, пришел туда как авантюрист. Это была пора э, феодальных авантюристов. А не захватить ли мне что-нибудь, что плохо лежит? И захватывали. Все тоже было и в русских землях в эту определенную пору. Кто сильнее? А, ну, это долго будет такое представление существовать, что вот плохо лежит, давай захватывай. Он имел у себя в Северной Франции, сами-то они, эти нормандские герцоги, по происхождению, викинги. Викинги. Скандинавы. В 10 веке они туда пришли, захватили эту Северную Францию, слабые правители тогдашней, тогдашней Франции, уступили им эту Северную Францию, при условии, что они не пойдут дальше, а будут оборонять от других. И вот эти потомки викингов, которые теперь называются нормандские герцог и его люди, авантюристы по принципу, что плохо лежит, под придуманным предлогом, опять шершеляфам, Что якобы там родство какое-то есть, что он имеет права на этот английский трон. Все это, конечно, завоевывает Англию. И создается переплетение судеб на английский престол, англосаксонский престол. Там были англосаксонские королевства, которые только что объединились. Это тоже германцы, англосаксы. Это разные группы германских племен. Во Франции франки, они все родственные, друг другу, но разные. А... Он основывает первую династию, уже вот правящую всем этим островом расширяющим свои владения. Нормандскую династию. Но его владения, семейные, домашние, не больше, не меньше, Нормандия. Вы представляете, где это? Северная Франция. При нем, по тогдашним законам, это его родовое поместье. И вот уже получается... Английские короли сидят и правят на острове, но у них во Франции очень хорошенький, так сказать, большой кусок земли. Дальше историческая судьба переплетает их еще больше, эти два королевства. Вот казалось бы, живи радость, эти здесь, эти здесь. Но мы с вами недооцениваем, насколько они территориально близки. Ну, не думаем об этом. Настолько что сейчас между ними подземный тоннель, Да. Под ломаншем есть тоннель. Правда, иногда там поломки бывают. Но он есть. А в средние века, вместо тоннеля, была переправа через ломанш. Для средневекового человека проплыть морем было гораздо проще, чем пройти по суше. На суше очень много опасностей. Разбойники на каждом повороте. А морем, если нет шторма, что там переплыть Ломанш? Его и вплавь. Некоторые переплывали. Например, Лорд Байрон. Конечно, вы все слышали об этом. Чтобы доказать, какой он отважный человек, он переплыл, переплыл Ла-Манш. Итак, во-первых, они территориально близки, их разделяет узкий Ла-Манш. Во-вторых, и те, и те, вот корни эти, германские у них общие. И вот происходит такое завоевание. Но этим не ограничивалось. Дальше совсем витиеватые события. Во Франции правит король, мы уже переходим к... 12 век В Англии на престоле потомки Вильгельма Нормандского завоевателя Он пришел туда, в Англию, с двумя прозвищами Нормандский герцог Наверное, оба прозвища ему не нравились И после завоевания громадного британского острова Он остался в истории, как Вильгельм завоеватель С большой буквы Но его сын опять рыжий Ничего не сделаешь Генетика Слово им неизвестное, но очевидное. Итак, в 12 веке еще один виток исторической судьбы. Нормандская династия правит Британией, имея во владениях северную Францу... французскую землю. Во Франции правят Капитинги, первая национальная династия Франции считается. Они на престоле во Франции были с 987 года. Это графы Парижские. У них не было таких ужасных прозвищ. Гуга Капет тоже не ничего романтического. Это связано с одеждой, которую он носил. Ну, Капетинки. И вот вдруг переплетение. Очень заметный французский правитель. Они в это время довольно слабые короли. Людовик VI начал усилия по расширению владений короля, личных владений. У самого короля был маленький домен. И это не давало ему ресурсов. А ему подчинялись графы, герцоги, такие как Бургунский, Нормандский это вообще английский король. Бургунские живут сами по себе, и совершенно мало считаются. Графы шампани тоже богаче короля, то есть король не очень сильно богат. И вдруг удача. У него был очень умный, умный советник, а для средних веков, тончайший дипломат. Он сумел. Придумать династический брак. Вы знаете, что это такое. Таким путем решались многие международные вопросы. Замечательный династический брак. Сын Людовика VI, принц, тоже Людовик, будущий Людовик VII, женится на единственной наследнице крупнейшего феодала Франции, герцога Аквитании, юго-запад Франции, с центром Бордо, Винный край, Край трубадуров, красоты, ювелирных изделий, рыбной ловли, богатства, богатого края. А у этого герцога Аквитанского, Гийома, только одна наследница, дочь. И звали ее Алиенора. Не Елеонора, а Алиенора от, от слова «Алиенум», другая. Ей должно достаться это огромное герцогство. Всеми феодальными законами оформлена, она его получит. И уговорил Сугерий, умный, чтобы она вышла замуж за принца Людовика. Она богаче этого принца. Но корона, она будущая французская королева. У нее есть корона. Герцоги носили короны, герцогские. Потому что это родственники королевского дома. Но у нее будет французская корона, королевская. Прямо во время их свадьбы в 1137 году Пришло известие, что отец принца Людовика скончался, Людовик VI, и вот она, Алиенора, становится французской королевой. 13 лет брака, это знаменитые люди средней икои, Алиенора Аквитанская, должны были сделать французского короля Людовика VII очень счастливым. К своему маленькому владению, Франс в центре Франции, Париж, Орлеан, он получил громадную аквитанию. Там вино рекой, вся Европа пьет эти вина, я занимался в свое время тщательно, подсчитала все бочки с вином. Богатство. Но счастья нет. Таковы люди, даже короли. Счастья нет. Она где-то обронила, и современники передали, я вышла замуж, кажется, за монаха. Большого восторга такой брак не вызывает. А она, это знает вся Европа, первая красавица Европы. Времена были наивные, красавицы были пересчитаны. Она была первая. А, и он, что-то в вечной тревоге, она не такая. Она из края трубадуров, вина, игры в любовь, очень принятые в Южной Франции в средние века. Устраивает турниры, диспуты о любви, он тревожится. Где тут его место монашеское? В этих диспутах о любви оно, видимо, было очень скромным. Счастья нет. Но, кажется, родились э, две девочки у них. Они отправились вместе в крестовый поход. Второй крестовый поход. Крайне неудачный. Но она проскакала и проехала в какой-то повозке до стен, близко к стенам Иерусалима, до Акры. Я вообще не понимаю, как такие расстояния они преодолевали. И она вместе с мужем. Злые языки рассказывают, современники. Время от времени она, Алинора Аквитанская, первая красавица Европы, скакала впереди крестоносного воинства в костюме амазонки. Все представили костюм амазонки? Вижу, что представили. Там такая особенность есть. Как она сама говорила, для воодушевления крестоносного воинства. Воинство было одушевлено, а муж нет. Короче, из крестового похода, к тому же неудачного, они возвращались в порость, по пути остановились в Италии, побывали у римского папы, и муж Алиеноры, французской королевы и одновременно герцогини Аквитанской, просил, чтобы папа разрешил развод. Вы понимаете, что развод в католической церкви, а тем более в королевском семействе, можно только с разрешения папы. Папа их долго отговаривал. Было придумано, в конце концов, что между ними обнаружено родство. А, да все они были родственники, тогдашняя элита Европы. Вдруг обнаружено. И папа дал разрешение на развод. Но всей Европе разведенный Людовик VII объявил, на самом деле она не может родить сына. У меня нет наследника. За 13 лет нет сына. Это было в 1152 году. Через очень короткое время, через несколько недель, ее буквально вырвали замуж, потому что Аквитания была при ней. Эта область была ее неотделимым наследством. Его нельзя было никому передать, только вместе с ней бросились претенденты, и она приняла предложение одного из них. Графа Генриха Анжуйского, а в общем Анри, Французского графа Анжуйского, зная, что в теории, там есть такие документы и такие события, он может стать королем Англии. Второй виток. Ровно через два года, в 1154 году, Генрих Анжуйский станет английским королем Генрихом II с прозвищем Плантагенет от названия растения Плантага. Его отец любил украшать этим растением свой шлем. А она королевой, теперь английской. Третья корона Алиенора Аквитанской. Итак, на английском престоле еще одна династия французская. С 1154 года. Опять французская. Анжуйский дом. Вот переплетаются их судьбы. Завязывается тот узел, который будет разрубать Столетняя война. Этот брак Алиноры был противоположностью первого. И диспуты о любви, и трубадуры, все это она привезла с, тобой, с собой. Муж не возражал, у них была страстная любовь. И она всей Европе доказала, что развод был напрасным. Она начала рожать сыновей этому Генриху Анжуйскому, английскому королю. Она родила пятерых, четверо остались живых, один умер в младенчестве. Это она не может родить сына. Она всей Европе показала, кто не мог родить сына. Самый знаменитый из ее сыновей – Ричард I, львиное сердце, будущий английский король и образец рыцарства. Вот какой узел завязался. А французский дом в лице брошенного, разведенного капитинга любить их не может. Те люди, которые в пору Столетней войны твердили, давняя вражда между нашими королями не всегда знали эти детали. Я тоже выясняла их долго и тщательно и поняла. Это был Гордиев узел отношений, страстей, любвей, разводов, рыцарских чувств, монашеских привычек, которые не нравятся страстной даме из Аквитании. Короче, клубок человеческих страстей. И этот клубок разматывался в сторону будущей, Столетней войны. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Отдыхаем.